Глава пятая Они вернулись после полудня, с ног до головы покрытые пеплом, с почерневшими руками и лицами, глубоко запавшие глаза их блуждали. Пейсу был до пояса голый. Свою рубаху он превратил в мешок и принес в нем кости, вернее, те, обуглившиеся остатки костей, которое им удалось собрать на месте своих бывших домов. Они не проронили ни слова. Мейсонье лишь попросил у меня доски и инструмент. Все они отказались от еды и не стали умываться, пока Мейсонье не сколотил маленький ящичек размером 30 на 60 сантиметров. До сих пор не могу забыть их лица, когда Мейсонье, закончив работу, начал косточку за косточкой складывать их. В гробик. Похоронить их решили на автостоянке у самой крепостной стены, там, где скала чуть расступалась, оставляя небольшой клочок земли рядом с могилой Жермена. Я все-таки успел похоронить его до их возвращения. Пейсу выкопал могилу сантиметров шестьдесят в глубину, выбрасывая землю влево от себя. Маленький ящик стоял рядом с ним. В самой крохотности было что-то невыносимо щемящее душу. В сознании с трудом укладывалось, что здесь заключено все, что осталось от трех семейств. Правда, мои друзья не собрали пепел, покрывавший кости, боясь, что к нему примешается и пепел от сгоревших вещей. Опустив ящик на дно могилы, пейсу навалил на крышку несколько крупных камней, Видимо, из-за чтобы яму не разрыла собака или лисица. Предосторожность более чем излишняя, поскольку весь животный мир на земле, видимо, был уничтожен. Засыпав могилу, Пейсу соорудил из оставшейся земли небольшой прямоугольный холмик и тщательно выровнял его края лопатой, потом обернулся ко мне. «Нельзя их закопать просто так. Над ними надо...» прочитать молитвы но я не знаю ни одной на этот случай смущенно ответил я у тебя в доме должно быть найдется молитвенник я сказал что найдется ты бы сходил за ним я проговорил вполголоса тебе же известны пересу мои взгляды на религию причем тут это нет для тебя это нужно для них какие еще молитвы Пробурчал Мейсонье, глядя куда-то под ноги. — Разве твоя Матильда не ходила к Месси? — спросил Пейсу, повернувшись к нему. — Оно, конечно, так. Мы вели этот спор сдержанно, в полголоса, и после каждой фразы повисала долгая пауза. — Моя Иветта, — продолжал Пейсу, опустив глаза, — каждое воскресенье ходила в церковь. а по вечерам, как спать ложиться, уже в ночной рубашке, опустится на колени на коврик перед кроватью и уж обязательно прочтет «Отче наш». Эта картина, видимо, настолько ясно представилась глазам Пейсу, что бедняга не выдержал. У него перехватило дыхание, и несколько секунд он молчал, не в силах произнести ни слова. Но уж, коль она молилась при жизни, как же я допущу чтобы она ушла из нее без молитвы проговорил он наконец а тем более детишки он прав сказал колен неизвестно что по этому поводу думала мину поскольку она хранила молчание сейчас пойду за молитвенником помолчав немного сказал я позже я узнал что после моего ухода Пейсу попросил Мейсонье сколотить крест на могилку, и Мейсонье без лишних слов выполнил его просьбу. Когда я вернулся, Пейсу обратился ко мне. — Спасибо тебе, Эммануэль. Но весь тебе это уж очень в тягость мы с коленом можем и сами прочитать молитвы. — Нет, почему же? — ответил я. — Мне это не трудно, раз ты говоришь, что это нужно им. Комментарии Мину я выслушал позже, когда мы остались с ней вдвоем. «Если б ты отказался, Эммануэль, я бы ничего тебе не сказала, потому как о религии у каждого свое понятие. Но, по правде говоря, в душе я бы тебе попеняла. А потом ты же так славно прочел молитвы «Куда кюре до тебя?» Он ведь бормочет себе под нос. А что, и понять нельзя. Видно, мыслит его, где то его где-то далеко гуляют. Надо было располагаться на ночлег. Я предложил Тома перебраться на диван ко мне в спальню, и таким образом соседняя комната освободилась для мисс Онье, а Колян с Пейсу устроились в спальне второго этажа. Вытянувшись на постели, Я лежал измученной без сна, широко открытыми глазами. Кругом полнейшая тьма. В обычную ночь мрак содержит в себе все оттенки серых тонов. Эта ночь была аспидно-черная. Невозможно было различить ничего вокруг. Даже самых расплывчатых очертаний, даже собственной руки, поднесенной глазам. Рядом на стоящему самого окна, ворочался сбоку на бок тума. Я это слышал, но видеть не мог. Вдруг кто-то стукнул в дверь. Я подскочил и машинально крикнул «Войдите!» Дверь скрипнула и отворилась. Каждый звук в темноте оказался неестественно резким. — Это я, — сказала Миссанье. Я повернулся на его голос. — Входи же, мы не спим. — Я тоже, — сказал он. хотя это было понятно без слов. Он замер на пороге, не решаясь войти. Во всяком случае, я так предполагал. Будь мы только бесплотные тени иного мира, мы были бы столь же невидимы. Садись к креслу у письменного стола прямо перед тобой. По звукам я следил за его движениями. Вот он закрыл зверь, сделал несколько шагов вперед, Чертыхнулся, он, видимо, был босиком. Потом старые пружины протяжно заскрипели под тяжесть его тела. Значит, это была не бесплотная тень. То было человеческое тело, объятое, как мое собственное, ужасом смерти и не менее сильным ужасом перед дальнейшей жизнью. Я думал, что Миссанье заговорит, но он молчал. Коленспи и были вдвоем в спальне на втором этаже, мы с Тома здесь, на третьем, а Мейсонье оказался один в спальне Биргиты. У него просто не хватало духа вынести все сразу, и темноту, и бессонницу, и одиночество. Я вдруг вспомнил жену Мейсонье, Матильду, их вечный распри. И мне стало неловко от того, что я не могу припомнить имена его двоих сыновей. Я не в силах был даже представить, как выдерживает Мейсонье тяжесть, обрушившегося на него горя Ведь у меня, кроме Мальвили, до моего дела ничего не было. Но он-то, он! Что должен был чувствовать человек, у которого все, что он любил, Было зарыто в крохотном ящичке под землей. Я лежал в постели, раздетый догола, и обливался потом. Мы не знали, оставлять ли открыто окно. В комнате стояла такая духота, что сначала мы распахнули окно настежь но вдыхать едкий запах гари оказалось ничуть не лучше. Невиданный по своим размерам костер дожирал планету. Пламени больше не было видно, оно разрывало бы мглу. Теперь в распахнутое окно врывался лишь трупный запах дымящейся земли. Уже через минуту я попросил Тома закрыть окно. В непроглядной тьме комнаты слышно было лишь тяжкое дыхание трех человек. А там, за окном, за раскалившимися стенами, лежала мертвая планета. Ее убили в самый разгар весны, когда на деревьях едва проклюнулись листочки, и в норах только что появились крольчата. Теперь нигде ни одного зверя, ни одной птицы, даже насекомых, только сожженная земля, жилища обратились в пепел. Лишь кое-где торчат обуглившиеся искореженные колья, вчера еще бывшие деревьями. и на развалинах мира Корсточка людей, возможно, оставленных в живых, в качестве подоптных морских свинок, необходимых для какого-то эксперимента. Незавидная доля. В этой всемирной гигантской мертвецкой осталось всего несколько работающих легких, перегоняющих воздух, несколько живых сердец, перегоняющих кровь. Несколько мыслящих голов. Мыслящих. Но во имя чего? Я заставил себя заговорить только ради месунье Мне стало невмоготу от сознания, что он все так же молча сидит в темноте у моего письменного стола, поглощенный своими невеселыми думами. Тума, да. Чем? — По-твоему, можно объяснить отсутствие радиоактивности? — Вероятно, это была литиевая бомба, — ответил тума и добавил слабым, но спокойным голосом. — Это так называемая чистая бомба. Я услышал, как Мейсонье зашевелился в кресле. — Чистая! — мрачно повторил он. То есть, не дающие радиоактивных осадков, — произнес голос Тома. — Понятно, — сказала мисс Анье, — и снова тишина. — И снова одно только тяжелое дыхание. Я стиснул ладонями виски. Если бомба и впрямь была чистая, значит, сбрасывая ее, рассчитывали захватить чужую территорию. Теперь вы уже ничего не захотите. Сбросивший погиб и сам. Об этом свидетельствовало молчание всех радиостанций мира. У Франции даже не было времени осознать, что она вступает в войну. Видимо, в рамках глобальной стратегии было решено разрушить Францию и обосноваться на ее территории или помешать противнику сделать это. Небольшая. Предварительная мера предосторожности — жалкая пешка, которую пожертвуют заранее. Она была обречена, употребляя военный термин, на массовое уничтожение. Неужели хватило всего одной бомбы, Тома? Я не стал добавлять, чтобы уничтожить Францию, но он понял. «Всего одной сверхмощной бомбы, взорванной на высоте сорока километров над Парижем». Он замолчал, считая, что продолжать бесполезно. Он говорил каким-то бесстрастным тоном, четко выговаривая каждое слово, будто диктовал школьникам условия задачи. «Как я сам не додумался до такой задачки в те времена, когда был школьным учителем». Это звучало бы куда как современнее, чем задачка с двумя бассейнами. Известно ведь, что взрывная волна не распространяется на большой высоте из-за разреженности воздуха. Известно также, что действие теплового излучения уменьшается пропорционально высоте взрыва. На какой высоте должна быть взорвана бомба над Парижем во столько-то мегатонн, чтобы были уничтожены города? страсбург дюнкерк брест биорит поррванндер и марсель впрочем у можно было бы и варьировать Вместо одного их соввести два подсчитать мощность бомбы одновременно с высотой на которой произошел взрыв уничтожено не только франция вдруг произнес тома и вся европа весь мир Иначе можно было поймать какую-нибудь радиостанцию. И я снова увидел эту картину. Тома стоит в подвале с транзистором Момо -МО в руках и упорно водит по шкале стрелкой. Аналитический склад ума спас ему жизнь. Не будь этого необъяснимого молчания радиостанции, он бы уже успел подняться наверх. «Ну, а если на пути тепловой волны...» «Окажется, какая-то преграда, высокая гора или скала, как, скажем, в Мальвиле?» «Да», — ответил Тома, — «кое-где именно так, видимо, и было». «Кое-где» — для Тома было просто оговоркой, ограничивающей условия. Я воспринял это иначе. Слова лишь подтвердили то, о чем я уже думал. «По-видимому, и в самой Франции разрушено не все». А значит, остались и люди, избежавшие гибели. И при этой мысли горячая волна необъяснимой надежды затопила все мое существо. Я говорю необъяснимой, потому что человек доказал только что содеянным, что не заслуживает права на жизнь, и встретиться с ним сейчас было отнюдь небезопасно. — Пойду лягу, — сказал мисс Анье. — Он пробыл у нас минут двадцать. И не произнес при этом и трех слов. Он постучался к нам, чтобы избавиться от одиночества, но одиночество было в нем самом. Оно пришло вместе с ним в нашу комнату, и сейчас он снова уносил его с собой. — Покойной ночи, — сказал я, — покойной ночи, — сказал Тома. Мейсанье не ответил. Я услышал только, как скрипнула, закрывшая за ним дверь. Минут через пятнадцать я встал и постучался к нему. — Дома уснул, — солгал я. — Я тебя не потревожу. — Ну, что ты, — ответил он слабым голосом. Я вошел в комнату и ощупью добрался до плетеного столика, который когда-то поставил здесь для Бергиты. Я сказал, чтобы хоть чем-то заполнить молчание. — Низги не видно. И Мейсанье ответил мне странно бесцветным голосом. — Не знаю, он наступит ли вообще завтра. Я нашарил в темноте маленькое плетеное кресло бергиты и едва прикоснулся к нему ладонью, как воспоминания нахлынули на меня. Когда я в последний раз сидел в этом кресле, Биргита, обнаженная, стояла около меня, и я ласкал ее. Должно быть, слишком сильна была власть этого воспоминания, потому что вместо того, чтобы опуститься в кресло, я замер, вцепившись обеими руками в его спинку. — Тебе тут очень тоскливо одному, Мейсанье. Может быть, перейдешь в комнату к колену и пейсу? — Нет уж, покорно благодарю, — ответил он угрюмо и все тем же сдавленным голосом. — Чтобы слушать, как пейсу без конца говорит о своих, покорно благодарю. С меня хватит собственных дум. Я надеялся, что он заговорит, но тщетно. Теперь я уже знал, он не скажет ничего, ни слова, ни о Матильде, ни о своих двух мальчиках. Неожиданно в моей памяти всплыли их имена Франсис и Жерар. Одному было шесть, другому четыре года. — Как знаешь, — сказал я. — Спасибо. Спасибо тебе, ты очень любезен, Эмманюэль. Сказал он, и, видимо, привычка к затверженным формулам вежливости была настолько сильна, что голос его на несколько секунд обрел обычный тембр. «Тогда все, я ухожу», — сказал я. «Я не гоню тебя», — проговорил он тем же тоном. «Ты у себя дома». «Так же, как и ты», — воскликнул я с жаром, «теперь Мальвиль принадлежит всем нам». Мейсонье воздержался от ответа. «Значит...» «До завтра?» «И все-таки...» «Неожиданно», — проговорил он своим угасшим голосом, — «сорок лет...» «Это еще не старость?» Я ждал, что он скажет дальше, но Мейсанье молчал. «В каком смысле не старость?» — спросил тогда я, подождав немного. «Ведь если мы выживем, у нас впереди еще лет по тридцать, и никого...» «Никого? Ты имеешь в виду жену?» «Не только». Он, видимо, хотел добавить и детей, но у него не хватало мужества выговорить это слово. «Держись, дружище, я пошел». В темноте я нащупал его руку и крепко пожал ее. Мейсонье ответил мне слабым рукопожатием. «Я почти физически ощутил». Какую муку он испытывал в эту минуту, будто он заразил меня своей болью, и было-то так невыносимо, что, вернувшись к себе в спальню, я почувствовал чуть не облегчение. Но здесь меня ждало испытание, пожалуй, похуже, именно в силу сдержанности и чистоты. «Ну, как он там?» Спросил вполголоса полголоса ума, и был признателен ему за то, что он так участливо заговорил о Мей -Санье. Сам верно понимаешь. Да, понять нетрудно. Он добавил, у меня ведь были племянники в четырнадцатом округе. Еще две сестры и родители, я это знал, все они жили в Париже. Я сказал, у Мей было два сына, он души в них не чаял. А жена... Тут дело обстояло хуже. Она ему жить я не давала из-за политики. Считала, что он из-за этого теряет клиентов. И это было действительно так, отчасти да. В Мальжаке и Бедняге приходилось сражаться сразу на два фронта против мэра и всей церковной клики, а у себя дома против собственной жены. «Ясно», — ответил Тома. Но голос его прозвучал как-то сухо, и даже несколько раздражённо. Видно, слишком велика и неизбывна была собственная мука, чтобы сострадать другим. Только мы, смену, не потерявшие никого из близких, мы были способны живо отзываться на чужие муки своих сестер близкими, я не считал. Тума как-то незаметно затих в темноте. А я, лёжа без сна, разрешил себе чуточку помечтать. Я думал о Ля-Роке. Я думала о Ля-Роке, потому что этот небольшой городок, старинная укреплённая крепость, воздвигнутая на склоне холма, был расположен всего в пятнадцати километрах от нас. И его так же, как и Мальвиль, прикрывалась с севера гигантская скала. Сегодня утром с высоты донжона я не мог разглядеть Ля-Рока, и не мудрено, ведь от нас он был виден только в самые ясные дни. Добраться же пешком в ля и убедиться во всем собственными глазами об этом пока не могло быть и речи, если учесть, сколько времени потребовало стома его спутникам, чтобы преодолеть полтора километра, отделяющий нас от Мальжак. А метро «И подземные автостоянки!» — вдруг проговорил Тома. В его голосе, так же, как у Мессанье, вероятно, и у меня самого звучало даже не скорбь, а скорее мрачное удивление. Мой юм был словно окутан туманом. И мысль пробивала сквозь него с удручающей медлительностью. Я с трудом связывал воедино эти отдельные мысли. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять замечание Тома. — Знаешь подземную стоянку на Елисейских полях? — все тем же слабым голосом, но по-прежнему отчетливо выговаривая каждое слово, продолжал Тома. — Да, знаю. Шансы ничтожные. Но так хочется верить, что люди, которые находились в метро или на этой стоянке в момент взрыва, уцелели. Только что их ждет в дальнейшем. Как что? А то, что они превратятся в крыс, в полном мраке будут метаться от выхода к выходу, а выходы наглухо завалены обломками. Может, не все, — сказал я. Снова залегла тишина. И чем дольше она длилась, тем сильнее росло во мне нелепое ощущение, будто еще не проглядней становится окутавшая нас тьма. Спустя несколько минут, когда я догадался, что Тома, говоря о горсточке выживших парижан, думает о своих близких, я повторил, — возможно, они все. Допустим, — согласился Тома. но ведь это лишь отсрочка в деревне натуральное хозяйство у вас тут все есть колбасы копчености зерно полно консервов варенья, меду тонны масла и даже соли которой вы присаливаете сен а в париже в париже огромные продовольственные магазины рухнули или сгорели сурово отрезал тома будто шив раз Отказаться от малейшей надежды. Я молчал. Да, Тома прав. Сгорели, рухнули или разграблены, разграблены ордами уцелевших людей, которые теперь истребляют друг друга. Внезапно мне представилось апокалипсическое видение. Громада городов уничтожена взрывом. Тонны рухнувшего бетона, километры и километры исковерканных зданий, хаос, в котором немыслимо ориентироваться, немыслимо пробиться сквозь горы развалин, пустыня, тишина, запах гари, а под руинами миллионы человеческих тел. Я прекрасно знал подземную стоянку на Елисейских полях, Прошлым летом, когда я возил бергиту на два дня в Париж, я оставлял там машину. Само по себе сооружение малоприятное. Я без труда мог себе представить, как в полном мраке мечутся обезумевшие люди, пытаясь выбраться наружу, но все выходы намертво блокированы. Наконец, сраженный усталостью, Я забылся тяжелым, полным страшных кошмаров сном, где подземная стоянка на Елисейских полях переходила в туннели метро, а они, в свою очередь, сливались с сетью канализационных труб, и толпы оставшихся в живых людей в панике метались под землей вместе со стаями крыс. И сам я как будто тоже превратился в крысу, и в то же время с ужасом наблюдая себя со стороны.